Глава пятая. Вампиры счастливы. «Море волнуется раз», — командовала Анастасийка. «Море волнуется два». «Море волнуется три». «Морская фигура? Замри!» Мальчики и девочки замерли в причудливых позах. Надо было чем-то занять отряд до начала футбольного чемпионата. И Анастасийка предложила эту игру. Ирина одобрила. Игорь, разумеется, тоже. Те, кто пожелал играть, выстроились под соснами перед Анастасийкой. Те, кто не пожелал, расселись прямо на земле в качестве судей. Анастасийка придирчиво осматривала морские фигуры. «Заводной или каменный?» – спросила она у Славика Мухина. Славик стоял сгорбившись и в каком-то непонятном выверте держал возле носа обе ладони с растопыренными пальцами. «Заводной?» – ответил Славик. Анастасика коснулась его. Завела. Славик зашевелил пятернями. «Не знаю, кто ты, – подумав недовольно, – сказала Анастасийка. «Урод, а не морская фигура. крокозебра, Смесь бульдога с носорогом». Судьи тоже не могли угадать фигуру. «Наверно, это герань», — предположила Леночка Романова. «А откуда в море герань?» — удивилась Анастасийка. «Жена дала капитана, а он в море выбросил. Герань пахнет противно». «Это кит!» — гневно закричал Славик. «Это рот егонный и зубы!» «У кита нет зубов!» — возразила Анастасийка. «Зубы только у акулы». «Кит! Кит!» – заорали судьи-мальчишки. «Точняк! Похожий!» «Плохая фигура», – заявила Анастасийка. «Ты вылетаешь, Мухин!» «Нечестно взорвался Горохов! Все видят, что кит одна ты косая!» «Неграм слова не давали», – отбрила Горохова Анастасийка. Валерка сидел в числе судей и любовался Анастасийкой. Плавными движениями ее рук, когда она изображала волны. Среди судей сидели и Лева Хлопов с Маринкой Лебедевой. Если бы требовалось подместить территорию, собрать металлолом или поучаствовать в спортивном соревновании, пиявцы наверняка были бы в числе первых, а играть они не умели. Нет правил, чтобы показывать кита или хотя бы герань, выброшенную капитаном за борт. Игорь прогуливался поодаль. За соснами с реки уже проквакал ревун швартующегося трамвайчика. Игорь хотел перехватить Димона Малосоловой, но проворонил. В поисках Ирины Димон сразу юркнул в корпус. Теперь надо было подождать, пока эти двое наговорятся. Не стоит раздражать Димона, отвлекая его от встречи с возлюбленной. Димон нужен добрый и покладистый. Игорь незаметно поглядывал на Леву и Маринку. Маленькие пиявцы уже не вызывали в нем ненависти. Наоборот, теперь их было как-то жалко. Мрачная откровенность Вероники произвела на Игоря гнетущее впечатление. Одно дело, когда пиявцы подчиняются Стратилату. Как тушки подчиняются пиявцам. Приказ получен, приказ исполнен. И другое дело, когда пиявцы всей душой преданы своему поработителю. Они служат ему истово, и ради него готовы на что угодно. Пиявцы молятся на стратилата. Для них желание вампира – священные заповеди и воли небес. Они бестрепетно отдадут жизнь за повелителя. Как собаки они счастливы быть у сапога хозяина. «Море волнуется раз», – командовал Анастасийка. «Море волнуется два». «Море волнуется три». «Морская фигура, замри!» Судьи с интересом изучали фигуры. Женька Цветкова просто стояла, сложив ладони над головой домиком. «Заводная или каменная?» – спросила Женьку Анастасийка. «Каменная?» Анастасика снова никак не могла определить фигуру. «Я?» – «Морская царевна», – подсказала Женька. «Это у меня корона». «Нифига не корона!» – завопил Горохов. «Это пилотка какая-то!» «Морских царевен в природе не бывает», – Анастасийка рассердилась на глупую выдумку. «Такую фигуру нельзя!» «Ты вылетаешь, Цветкова!» «Морские царевны бывают!» Возмутилась Женька «Не бывают!» «Вон! Все согласны!» Анастасия картинно простерла руку В сторону судейского сообщества Мужская часть которого разразилась Возгласами одобрения А женская – возгласами негодования Игорь не увидел продолжения спора Из корпуса вышел Димон Игорь поспешил к нему «Димон, погоди, у меня дело к тебе» Лицо у Димона дрожало, как у ребенка Она мне в жопу послала, не слыша Игоря, пролепетал Димон. «Кто?» – изумился Игорь. И «Иришка сказала, чтобы я никогда больше к ней не подходил». Димон достал сигарету и взволнованно задымил прямо возле корпуса. «Не может вспоминать, как ваша вожатка нас чуть не застукала». Игорь понял, что Димон имеет в виду тот случай, когда он уединился с Ириной в корпусе, но туда внезапно заперлась свистуха. Всю смену Димон раскачивал Ирину, чтобы затащить в койку, и это была титаническая работа, потому что моральные принципы Ирины выдерживали прямой удар атомной бомбы. Однако Димон справился, а свистуха невольно обрушила все его достижения. Осмелиться на вторую попытку Ирина уже не могла, и потому от досады беспощадно вышибла Димон из своей жизни, чтобы не соблазнял. «Займи трешник», — проникновенно попросил Димон. «Пойду доктору, куплю у него спирт и нажрусь». Димон планировал покатиться кубарем под уклон своей горькой судьбы. «Доктор сам весь спирт вылокал сказал Игорь. «Сочувствую, Димон. Но у меня к тебе дело. Достань мне снова ключи от парохода». «Зачем?» «Надо». Димон поглядел на Игоря с тоской и осуждением. «У меня облом по жизни. А ты девку хочешь на судно провести?» «У меня тоже не все просто», — смутился Игорь. «Да иди ты, Игорех, обиделся Димон. И так всю смену кайфовал. Димон, очень надо!» «Да меня Палыч задрал!» «За человека не считает, ничем мне уже не даст!» «Но ты сумеешь его снова уломать!» «Все!» «Я в запое, сердито бросил Димон!» Он отпихнул Игоря с дороги и двинулся прочь. План пленения пиявца проваливался в тар-тарары. Игорь в отчаянии схватил Димона за рукав. «Ну, постой!» Горячо заговорил он. «Давай баш на баш! Ты мне ключ от парохода, а я тебе Ирину подгоню!» «Как подгонишь?» Сразу притормозил Димон. «Неважно», — отмахнулся Игорь. «Сейчас он мог пообещать что угодно. Когда концерт начнется, она тебя в корпусе будет ждать». Слово пацана, глупый Димон был очень доверчив. «Ключ принеси». «Без базара повеселел, оживился Димон». «Я уже к палчу почесал». А под соснами продолжалось состязание морских фигур. Гурька валялся на спине, задрав руку и ногу. «Заводной или каменный? свысока спросила его Анастасийка. «Быстрей гадай», — взвыл Гурька, тяжело держать. «Заводной или каменный?» Гурька бессильно уронил ногу. «Я был затонувший корабль!» — крикнул он. «У меня мачты торчали!» «Ты вылетаешь, холодно — холодно сказала Анастасийка. Ты фигуру сломал». «Я не сломал! Я заводной был! Я показывал, как корабль приплыл на дно, и у него мачты все отпали! Корабль вот так над ней лежит!» Гурька вытянул руки и ноги, как по команде Смирный, и закрыл глаза. «У меня тоже все мачты отпали», — подумал Игорь. Ирину он отыскал в комнате вожатых. Ирина сидела на кровати Саши Плоткина, почему-то без очков. В этом было что-то интимное. Игорь даже оторопел. Ирина вытерла лицо ладонью и надела очки, собираясь подняться. «Не надо», – остановила ее Игорь, усаживаясь напротив. Ирина, оказывается, плакала. Несгибаемая Ирина Копылова плакала. Пухлая, простоватая и всегда обычная, она вдруг сделалась человечной и очень милой. «Да». Димон Малосолову было во что влюбиться. «Мы завтра уедем», — сказал Игорь, — «и больше уже не встретимся». «Не буду жалеть», — Ирина шмыгнула носом. «И Димон больше не появится». «А он в тебя крепко врезался». «Это он тебя подослал?» — Ирина не глядела на Игоря. «Нет. Но мы старые дружбеки. Я его прекрасно знаю. И мне тоже не за радость, что у него с тобой все рассыпалось. У него же мысли коротенькие, как у братина. Ты сказала ему, пошел вон». Он дурак и пошел. Игорь подумал, что ему самому Вероника тоже сказала, пошел вон. «Несуй свой нос, Корзухин!» – ожесточенно хлестнула Ирина. Однако не поднялась с койки, чтобы удалиться и прекратить все обсуждения. «Вы взрослые люди. Вы нравитесь друг другу. Вы никому не делаете плохо. Но почему же ты все закончила?» «Такого позора мне больше не надо!» – яростно ответила Ирина. «Какого позора?» – изумился Игорь. «У вас вообще ничего не было!» «Если ты про свистуху, так у нее своих проблем выше крыши. Она все давно забыла, она сама живет с физруком, не расписанная. Да и не отразила она тогда нифига. Все препятствия у тебя только вот здесь». Игорь подался вперед, вытянул руку и бесцеремонно ткнул пальцем Ирину в лоб. Вопреки ожиданиям Ирина не отбросила его руку. «Может и так, — упрямо сказала она, — но жить надо. По правилам. По правилам полагается сначала в ЗАГС и лишь потом в спальню. Все разумно и справедливо». Только с демоном это не сработает. До ЗАГСа он не дотерпит. А не получится сейчас, умотается куда-нибудь в сторону. Конечно, искренне согласился Игорь. Мы же общество, а не стадо, и потому должны жить по правилам. Однако есть вопрос: по каким? Не знаю, кто придумал правила для нас, но в них почему-то слишком тесно даже хорошему человеку. И человек несчастлив, хотя ни в чем не виноват. Игорь говорил уже не про демона, а про себя. И думал уже не о том, что ему никогда не побывать на Стоунхендже или у египетских пирамид, фиг с ними с пирамидами. Игорь думал о том, что вампиры зло. И с этим никто не спорит. Но правило, увы, никому не позволяет победить вампиров. В борьбе с вампирами ему, Игорю, приходится изворачиваться и хитрить, будто он жулик. Почему? Почему правило более удобно для вампиров, чем для людей? Вампир это счастливо, а Ирина не вампир, хотя она, как любой пиявец. «Всей душой преданы правилам, торжествующему порядку вещей!» Ирина молчала, сжимая губы. Глаза у нее были полны слез. «Короче, к плову!» — устало закончил Игорь. «Поступишь по правилам — потеряешь Димона. Он не семи пядей во лбу, он тебя не поймет». Ирина была не дура. И все, о чем говорил Игорь, она, конечно, знала. «Не ходи на концерт», — честно попросил Игорь. «Я пообещал Димону, что постараюсь переубедить тебя, и вы встретитесь еще раз». Ирина не ответила, но и не возразила. Игорь понял, что она согласна.